Глава двенадцатая. «Ваше внезапное неожиданное прибытие», — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу. Они сидели втроем у камина, когда дядя Тоби начал говорить. час же привело мне на мысль великого Стевена, который, надо вам сказать, один из любимых моих писателей. В таком случае заявил мой отец, прибегая к доводу «Эд Круменам». «Ставлю 12 гений против одной кроны, которую получит Абадия, когда вернется, что этот Стивен был каким-нибудь инженером или писал что-нибудь прямо или косвенно об искусстве фортификации». «Это правда», — отвечал дядя Тоби. «Я так и знал», — сказал отец. «Хотя я, клянусь, не вижу, какая может быть связь между внезапным приходом доктора Слопа и трактатом о фортификации. Тем не менее, я этого опасался. О чем бы мы не говорили, братец?» Пусть предмет разговора будет самым чуждым и неподходящим для вашей излюбленной темы. Вы непременно на нее собьетесь». «Я не желаю, братец Тоби, — продолжал отец, — решительно не желаю до такой степени засорять себе голову куртинами и гранверками». «О, я в этом уверен! — воскликнул доктор Слоп, перебивая его и громко расхохотался, довольный своим каламбуром». Даже критик Денис... Не чувствовал столь глубокого отвращения, как мой отец, к каламбурам и ко всему, что их напоминало. Они его всегда раздражали. Но прервать каламбурам серьезное рассуждение было, по его словам, все равно, что дать щелчка по носу. Он не видел никакой разницы. «Сэр», — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу, — «Куртины, о которых говорит мой брат Шинди, не имеют никакого отношения к кроватям, хотя я точно знаю». Дюканж говорил, что от них, по всей вероятности, получили свое название «гардины у кровати». Равным образом, горнверки или рогатые укрепления, о которых он говорит, не имеют решительно ничего общего с рогатыми украшениями обманутого мужа. Куртина, сэр, есть термин, которым мы пользуемся в фортификации для обозначения части стены или вала, расположенной между двумя бастионами и их соединяющей. Осаждающие редко решаются направлять свои атаки непосредственно на Куртины, по той причине, что последние всегда хорошо фланкированы. «Так же обстоит дело и с Гординами», — со смехом сказал доктор Слоп. Тем не менее, продолжал дядя Тоби, «для большей надежности мы обыкновенно строим перед ними равелины, стараясь их по возможности выносить за крепостной фоссе или ров». Люди не военные, которые мало понимают в фортификации, смешивают равелин с демилюном. Хотя эти вещи совершенно различные, не по виду своему или конструкции. Мы их строим совершенно одинаково. Они всегда состоят из двух фасов, образующих выдвинутый в поле угол с горжами, проведенными не по прямой линии, а в форме полумесяца. В чем же тогда разница? Спросил отец с некоторым раздражением. «В их положении, братец», — отвечал дядя Тоби. «Когда Равелин стоит перед Куртиной, тогда он Равелин. Когда же Равелин стоит перед Бастионом, тогда Равелин уже не Равелин. Тогда он Демелюн. Равным образом Демелюн есть Демелюн и ничего больше, когда он стоит перед Бастионом. Но если бы ему пришлось переменить место и расположиться перед Куртиной, он бы не был больше Демелюном. Демелюн в этом случае не Демелюн, он всего только Равелин». «Я думаю», — сказал отец, — «что ваша благородная наука обороны имеет свои слабые стороны, как и все прочие науки». «Что же касается гордверков...» «Ох! ох вздохнул отец. «О которых заговорил мой брат», — продолжал дядя Тоби, — «то они составляют весьма существенную часть внешних укреплений. Французские инженеры называют их «оу-врагес-э-корнес». А мы их обыкновенно сооружаем для прикрытия наиболее слабых, по нашему предположению, пунктов. Они образуются двумя земляными насыпами или полубастионами, и с виду очень красивы. Если вы ничего не имеете против маленькой прогулки, я берусь вам показать один горнвер, стоящий того, чтобы на него поглядеть. Нельзя отрицать, продолжал дядя Тоби, что, будучи увенчаны, они гораздо сильнее, но тогда они обходятся очень дорого и занимать слишком много места. Таким образом, по моему мнению, они особенно полезны для прикрытия или защиты передней части укрепленного лагеря. Иначе двойной теналь, клянусь матерью, которая нас родила, воскликнул отец, не в силах доли сдерживаться. Вы и святого вывели бы из терпения, братья Тоби, ведь вы не только, не понимаю, каким образом снова окунулись в излюбленный ваш предмет, Но голова ваша так забита этими проклятыми укреплениями, что в настоящую минуту, когда жена моя мучится родами и до вас доносятся ее крики, вы знать ничего не знаете и непременно хотите увести повивальщика. Акушера, если вам угодно, поправил отца доктор Слоб. С удовольствием, отвечал отец. Мне все равно, как вас называют. Я только хочу послать к черту всю эту фортификацию со всеми ее изобретателями. Они свели в могилу тысячи людей и, в конце концов, сведут меня. Я не желаю, братец Тоби, засорять себе мозги сапами, минами, блиндами, турами, палисадами, равелинами, демилюнами и прочей дребеденью. Хотя бы мне подарили намюр со всеми фламандскими городами в придачу». Дядя Тоби терпеливо сносил обиды. «Не по недостатку храбрости. Я уже говорил вам в пятой главе настоящей второй книги, что он был человек храбрый». А здесь прибавлю, что в критических случаях, когда храбрость требовалась обстоятельствами, я не знаю человека, под чьей защитой я бы сознавал себя в большей безопасности. Это происходило не от бесчувственности или тупости его ума, ибо он воспринимал нанесенные ему отцом оскорбления так же остро, как и самый чувствительный человек. Но он был кроткого, миролюбивого нрава, в нем не содержалось ни капли сварливости. Все в нем дышало такой добротой. У дяди Тоби не нашлось бы же жестокости отмстить даже мухи. «Ступай!» – сказал он однажды за столом большущей мухи, жужжавшей у него под носом и ужасно его изводившей в течение всего обеда, пока, наконец, ему не удалось после многих безуспешных попыток поймать ее на лету. «Я тебе не сделаю больно!» – сказал дядя Тоби, вставая со стула и переходя через всю комнату с мухой в руке. «Я не трону ни одного волоса на голове у тебя! Ступай!» Сказал он, поднимая окошко и разжимая руку, чтобы ее выпустить. «Ступай, с Богом, бедняжка! Зачем мне тебя обижать? Цвет велик, в нем найдется довольно место и для тебя, и для меня». Мне было всего 10 лет, когда это случилось. Но сам ли поступок дядин больше гармонировал с душевным моим состоянием, в этом склонном к жалости возрасте, так что все существо мое мгновенно замерло в блаженнейшем трепете? Или же на меня подействовало то, Как и с каким выражением был он совершен, и в какой степени, и в силу какого тайного волшебства, согретые добротой тон голоса и гармония движений, нашли доступ к моему сердцу. Я не знаю. Знаю только, что урок благожелательства ко всем живым существам, преподанный тогда дядей Тоби так прочно запал мне в душу, что и до сих пор не изгладился из памяти. Нисколько не желая умалять значение всего, что дали мне в этом смысле «littere humanoris» – словесные науки, латынь, которыми я занимался в университете, или отрицать пользу, принесенную мне дорого стоишь, стоившим воспитанием как дома, так и в чужих краях, я все же часто думаю, что половиной моего любви обязан я этому случайному впечатлению». Рассказанный случай может заменить родителям и воспитателям целые тома, написанные на эту тему. Я не мог положить этот мазок на портрет дяди Тоби той же кистью, какой написал остальные его части. Те части передавали в нем лишь то, что относилось к его коньку, между тем, как в настоящем случае речь идет о черте его нравственного характера в отношении терпеливого, Перенесение обид, отец мой, как должно быть, давно уже заметил читатель, был вовсе не похож на брата. Он отличался гораздо более острой и живой чувствительностью, может быть, даже несколько раздражительной. Правда, она его никогда не доводила до состояния, сколько-нибудь похожего на злобу. Однако в случае маленьких трений и неприятностей, которыми так богата жизнь, склонна была проявляться в форме забавного и остроумного брюзжания. Тем не менее, человек он был открытый и благородный. Во всякое время, готовый внять голосу убеждения, причем во время этих маленьких припадков раздражения против других, в особенности же против дяди Тоби, которого отец искренне любил, сам он обыкновенно мучился в 10 раз больше, нежели причинял мучений своим жертвам. Исключение составляла только история с тетей Диной до случая, когда... Бывало затронута какая-нибудь его гипотеза. Характеры двух братьев при таком их противопоставлении взаимно освещали друг друга, в особенности же выгодно в настоящем столкновении по поводу Стевена. «Мне нет нужды говорить читателю, если он обзавелся каким-нибудь коньком, что конек есть самая чувствительная область и что эти незаслуженные удары по коньку дяди Тоби не могли остаться им незамеченными». «Нет». Как выше было сказано, дядя Тоби их чувствовал, и чувствовал очень остро. «Что же он сказал, сэр? Как поступил?» «О, сэр!» Он проявил истинное величие. Как только отец перестал оскорблять его конька, он без малейшего волнения отвернулся от доктора Слопа, к которому обращена была его речь, и посмотрел отцу в глаза с выражением «такой доброты на лице!» «Так кротко, так по-братски!» с такой неизъяснимой нежностью, что взгляд его проник отцу в самое сердце. Поспешно поднявшись с кресла, он схватил дядю Тоби за обе руки и сказал, «Братец Тоби, виноват перед тобой. Извини, пожалуйста, эту горячность. Она досталась мне от матери». «Милый мой, милый брат», — отвечал дядя Тоби, тоже вставая при поддержке отца. «Ни слова больше об этом. Прощаю вам от всего сердца, даже если бы вы сказали в десять раз больше, брат». Однако же неблагородно, возразил отец, оскорблять человека, особенно брата, но оскорблять такого смиренного брата, такого безобидного, такого незлобивого, это низость, клянусь небом, это подлость. «Прощаю вам от всего сердца, брат», — сказал дядя Тоби, «даже если бы вы сказали в пятьдесят раз больше». «Да и какое мне дело, дорогой мой Тоби!» – воскликнул отец. «Какое мне дело до ваших развлечений и до ваших удовольствий! Добро б еще! Я был в состоянии, Ха, а я не в состоянии, умножить их число!» «Брат Шэнди!» – отвечал дядя Тоби, пристально посмотрев ему в глаза. «Вы очень ошибаетесь на этот счет, ведь вы доставляете мне огромное удовольствие, производя в вашем возрасте детей для семейства Шэнди!» Но этим, сэр, заметил доктор Слоп. Мистер Шенди доставляет удовольствие также и себе самому. «Ни капельки», — сказал отец. Глава тринадцатая. Примечание чтеца. Глава эта столь коротка, что я позволю себе сделать одно замечание. Вероятно, она такова по той причине, что автор был несколько суеверен. «Мой брат делает это», — сказал дядя Тоби, — «из принципа». «Как хороший семьянин, я полагаю», — сказал доктор Слоп. «Фэ!» — воскликнул отец. «Не стоит об этом говорить». Глава четырнадцатая. В конце последней главы отец и дядя Тоби продолжали стоять, как бруты кассий в заключительной части той сцены, где они сводят между собой счеты. Произнеся три последние слова, отец сел. Дядя Тоби рабски последовал его примеру, но только перед тем, как опуститься на стул, он позвонил и велел Капралу Триму, дожидавшемуся приказаний в прихожей, сходить домой за Стевином. Дом дяди Тоби был совсем близко, по другую сторону улицы. Другой бы прекратил разговор о Стевине, но дядя Тоби, не таил злобы в сердце своем, и поэтому продолжал говорить на ту же тему, желая показать отцу, что он не сердится. «Ваше внезапное появление, доктор Слоб», — сказал дядя, возвращаясь к прерванному разговору. «Тот час же привело мне на мысль Стевена. Отец мой, можете быть уверены, не предлагал больше держать пари о том, кто такой этот Стевен. Дело в том», — продолжал дядя Тоби что знаменитая парусная повозка, принадлежавшая принцу Морицу и построенная с таким замечательным искусством, что полдюжины пассажиров могли в ней сделать 30 немецких миль в какое-то совсем ничтожное число минут, была изобретена великим математиком и инженером Стевиным. «Вы могли бы, — сказал доктор Слоп, — поберечь вашего слугу, ведь он, бедняга, у вас хромой, и не посылать за Стевиновым описанием этой повозки, потому что на обратном пути Из Лейдена через Гаагу я сделал добрых две мили крюку, своротив в Швенинг, с целью ее осмотреть. Это пустяки, возразил дядя Тоби, по сравнению с тем, что сделал ученый Пейерейский, который прошел пешком 500 миль, считая от Парижа до Швенинга, и обратно только для того, чтобы ее увидеть. Больше ни для чего. Некоторые люди терпеть не могут, чтобы их обгоняли. Ну и дурак он, возразил доктор Слоп. Однако обратите внимание, что сказал он это вовсе не из презрения пиерейские, а потому что неутомимое мужество этого ученого, проделавшего пешком такой далекий путь единственной из любви к знанию, сводило к нулю подвиг самого доктора Слопа в этом деле. Ну и дурак же этот резки повторил он от чего же возразил отец беря сторону брата не только с целью поскорее загладить нанесенное ему оскорбление которое все не выходило у отца из головы но отчасти и потому что разговор начинал его серьезно интересовать от чего же сказал он от чего надо бронить перекию или кого-нибудь другого за желание полакомиться тем или другим кусочком подлинного знания Сам я хоть и ничего не понимаю в этой парусной повозке, продолжил он, однако у ее изобретателя, наверное, были большие способности к механике. Понятно, я не в силах разобраться, какими философскими принципами он руководствовался. Все-таки его машина построена на принципах очень основательных, каковы бы они ни были, иначе она не могла бы обладать теми качествами, о которых говорил мой брат». Она ими обладала, если только не была еще более совершенной, сказал дядя Тоби. Ведь, как изящно выражается пиериския, говоря о скорости ее движения, тарн, ситус, ярат, куам, ярат, венус. Что означает, если я не позабыл моей латыни, она была быстрая, как ветер. А позвольте узнать, доктор Слоп, проговорил отец, перебив дядю и извинившись перед ним за свою неучтивость. На каких принципах Основано было движение этой повозки. На очень хитрых принципах, можете быть уверены, отвечал доктор Слоп. И я часто дивился, продолжал он, обходя вопрос, почему никто из наших помещиков, живущих на обширных равнинах вроде нашей, я особенно имею в виду тех, чьи жены еще способны рожать детей, не попробует какого-нибудь средства передвижения в этом роде. Ведь не только оно пришлось быть чрезвычайно кстати в экстренных случаях, которым подвержен прекрасный пол, лишь бы ветер был побудный, но сколько также средств сберегло бы на бы применение ветра, который ничего не стоит и которого не надо кормить, вместо лошадей, которые черт бы их драл, и стоят, и жрут ужас уж сколько. Как раз по этой причине возразил отец, то есть потому что ветер ничего не стоит и его не надо кормить, предложение ваше никуда не годится, ведь именно Потребление наших продуктов наряду с их производством дает хлеб голодным, оживляет торговлю, приносит деньги и поднимает цену наших земель. Признаться, будучи принцем, я щедро наградил бы ученую голову, выдумавшую такие механизмы, тем не менее я бы строго запретил их употреблять. Тут отец попал в свою стихию и пустился было так же пространно рассуждать о торговле, как дядя Тоби рассуждал перед этим о фортификации. Но к большому ущербу для науки судьба распорядилась, чтобы ни одно ученое рассуждение, к которому приступил в тот день мой отец, не было им доведено до конца. Ибо едва только открыл он рот, чтобы начать следующую фразу. Глава пятнадцатая. Как вбежал Капрал Трим со Стевеном. Но он опоздал, предмет был полностью исчерпан. В его отсутствии и разговор пошел по другому пути. «Можешь отнести книгу домой, Трим сказал дядя Тобе, кивнув ему. «Постой, брал сказал отец, желая пошутить. «Раскрой-ка ее сначала и посмотри, не найдешь ли ты в ней чего-нибудь о парусной повозке». Капрал Трим в бытность на военной службе научился повиноваться, не рассуждая, положив книгу на столику стены он начал ее перелистывать не вогнев будь сказано вашей милости проговорил трим Не могу найти ничего похожего на такую повозку все-таки продолжал капрал в свою очередь желая немного пошутить я хочу в этом убедиться с позволения вашей милости с этими словами взяв книгу обеими руками за половинки переплета и отогнув их назад так что листы свесились вниз он хорошенько ее стряхнул. «Эх, да никак что-то выпало, с позволения вашей милости», — сказал Трим. «Только не повозка и не похоже на повозку». «Так что же тогда капрал?» — с улыбкой спросил отец. «Я думаю, — отвечал Трим, нагнувшись, чтобы подобрать упавшее, — вещь эта больше похожа на проповедь, так как начинается она с текста из Писания, с указанием главы и стиха, и едет дальше не как повозка, а как настоящая проповедь». Все улыбнулись. Понять не могу, проговорил дядя Тоби, каким образом какая-то проповедь могла попасть в моего Стевена. Я думаю, эта проповедь стоял на своем Трим. Почерп четкий, так, с позволения ваших милостей, я вам прочитаю одну страницу. Ибо надо вам сказать, Трим любил слушать свое чтение почти так же, как и свою речь. Я всегда чувствовал сильное влечение, сказал отец, разбираться в вещах, пересекающих мне дорогу в силу вот такого странного стечения обстоятельств. А так как делать нам больше нечего, по крайней мере, до возвращения Абадии, то я был бы вам очень обязан, братец, если бы вы, доктор Слоп, надеюсь, возражать против этого не будет, велели Капралу прочитать нам одну или две страницы из найденной проповеди, если у него есть столько же умения, сколько он выказывает охотой. — Смею доложить вашей милости, — сказал Трим, — я целые две компании во Фландрии исполнял обязанности причетника при полковом священнике. — Он прочитает не хуже меня, — сказал дядя Тоби. — Трим, уверяю вас, был лучшим грамотеем у меня в роте и, в первую же очередь, получил бы алебарду, не стрясись с беднягой несчастья. Капрал Трим приложил руку к сердцу и низко поклонился своему господину. Затем, опустив свою шляпу на пол и взяв проповедь в левую руку, чтобы правая оставалась свободной, он выступил, ничтоже сумняшися, на середину комнаты, где мог лучше видеть своих слушателей, и они его так же. Глава шестнадцатая «Если у вас есть какие-нибудь возражения, — сказал отец, обращаясь к доктору Слопу, — — Решительно никаких, — отвечал доктор Слоп. — Ведь мы не знаем, на чьей стороне автор этой проповеди. Ее мог сочинить богослов нашей церкви с такой же вероятностью, как и ваши богословы. Так что мы подвергнемся одинаковому риску. — Она не на нашей и не на вашей стороне, — сказал Трим, потому что речь в ней идет только о совести, — смею доложить вашим милостям. Довод Трима развеселил слушателей. Только доктор Слоп... Повернувшись лицом к Триму, посмотрел на него немного сердито. «Начинай, Трим, и читай внятно», — сказал отец. «Сию минуту, с позволением вашей милости», — отвечал Капрал, отвешивая поклон своим слушателям и привлекая их внимание легким движением правой руки.